Глава седьмая, в которой парень добирается до штаб-квартиры Центавра. Лицо администратора вытянулось и побледнело, когда он увидел Бейдж билет с и приобрело совсем уж невероятную форму, когда его глазам предстал второй бейдж с Конкордии. Ему было уже наплевать на огромный рюкзак странного клиента и на торчащий из него приклад гранатомета и эфес-меча. Все это было мелочами по сравнению с тем, какой ад ожидал компанию «Центавр» в связи с прибытием этого типа. Этот тип был зол и голоден и очень-очень хотел выбраться с этой дебильной планеты, в которой без щипа и в медкапсулу-то залезть нельзя. Несмотря на то, что имеющихся на счету в Банке Конфедерации средств хватило бы на покупку и самой капсулы, и всего того долбанного медицинского центра в целом. Именно поэтому Гай горел желанием выбить в дверь в офис Сентавра гранатой из тяпляпа, но сдержал себя. Только здесь он мог добиться чего-то вменяемого. По крайней мере, чтобы ему зарастили барабанные перепонки. Жить в тишине – это не так уж плохо. Но только в том случае, если у тебя есть выбор, и в любой момент можно снова начать слышать У него был контакт какого-то особо въедливого местного юриста, который как раз занимался делами инопланетян на Red Sox. Спасибо Рудольфу Вестенгаузу посоветовал. И сейчас этот юрист на всех парах мчал к центру Центавра, обрадованный щедрым авансом. Но Гай предпочел бы договориться без всякого этого ключкотворства и судебных заморочек. У него были сформулированы конкретные требования, и с деньгами они имели исключительно косвенную связь. Штаб-квартира «Центавра» располагалась в огромном двухсотэтажном здании, выстроенном из бетона и металлопластика желтого, почти золотого цвета. Представитель совета директоров спустился с этажа номер 179, чтобы поприветствовать токсичного клиента, и как раз стоял за его спиной, разглядывая вытянутое лицо администратора. «Мистер Гайджи Кормак, я полагаю, меня зовут Стэнли, Уильям Стэнли, я руковожу отделом по работе с клиентами». «Пройдемте в комнату для переговоров и все обсудим». Странный клиент продолжал пялиться на администратора, как будто ничего не слышал. Уильям Стэнли прочистил горло и сказал погромче. «Мистер Кормак!» И положил ему руку на плечо. Глава отдела по работе с клиентами и моргнуть не успел, как уже лежал на мраморной плитке холодного пола и в лицо ему был направлен, боже мой, настоящий меч, длинный, острый и очень опасный. «Никогда не хватайте меня!» Громко растягивая слова, сказал мистер Кормак. «Я ни черта не слышу! Барабанные перепонки!» Уильям Стэнли видел какой-то сюжет о нападении совсем уж огромного меха. Но это ведь было так далеко и никак не сказывалось на его работе. Но теперь, обратив внимание на запыленную одежду клиента, мешки у него под глазами, потеки крови на лице и тяжелые вооружение в руках и за спиной, топ-менеджер внезапно осознал, что война куда ближе, чем ему кажется. Она прямо здесь. Она прямо сейчас смотрит в его глаза, синевато-поблескивая искорками неизвестного металла, из которого сделан этот, о боже мой, огромный меч. Юрист все же успел прибыть до того, как Гай Кормак начал решать проблемы самостоятельно. Он влетел сквозь стеклянные двери, размахивая полами своего кремового плаща, стуча каблуками шикарных туфель и сверкая белыми зубами, особенно яркими на фоне черных кучерявых волос и кожи цвета кофе с молоком. «Это мой клиент, мистер Стэнли, мой клиент. Он дважды потерпел крушение на кораблях вашей компании и теперь приехал вести переговоры о компенсации». Уильям почувствовал, что меч не самый опасный в этом холле. Эйп Джонатан. Вот хищник, которого стоило реально опасаться. «Я думаю, обычной вежливостью было бы дать мистеру Кормаку доступ к медкапсуле. Он самоотверженно защищал город от монструозного ОБЧРа и победил. Вы вообще новости смотрели?» – тартурил адвокат. «Я смотрел финансовые отчеты и плакал, мистер Джонатан», — мрачно проговорил Стэнги. «А что касается капсулы, ради всего святого, пусть пользуется. Главное, чтобы не размахивал тут своей заостренной железкой». Адвокат не стал ничего объяснять Гаю, просто показал ему большой палец и поманил за собой. Парень кивнул и зажигал за ним, предварительно сунув меч обратно в ножны. Из рюкзака в это время высунулась любопытная ушастая рожа и поглядывала на окружающее великолепие, облизываясь. Тут ведь было полно цветных и драгоценных металлов и высокотехнологичных электроприборов. Отличный перекус для маленького дроида няньки. Управленцы высшего звена не доверяли ни одной частной или государственной клинике и потому располагались своим медицинским центром на 181 этаже. Собственно, весь этаж и был отдан на откуп медикам. Стерильно-белые панели, матовый свет ламп, никаких окон и вежливые люди в одинаковых комбинезонах Гай оставил рюкзак и вооружение на кушетке, и Мич с серьезной мордой уселся сверху. Охранять. Раздевшись, парень улегся в свою медкапсулу. «Только попробуйте чипировать меня!» — погрозил пальцем он. «Поубиваю!» «Нет, нет, что вы, это дело сугубо добровольное!» — затараторил Уильям Стэнли, а потом махнул рукой. Его ведь все равно не слышали. Медик привел диагностику, удивленно хмыкнул и спросил. «Модификант?» «Угу». Удивленно вытаращились на него корпорант и адвокат. «Неважно, неважно. Значит, ушки подлечим, релакс сделаем, а потом общее оздоровление. Так, два часа у вас есть, это точно». Уильям Стэнли умоляюще посмотрел на Джонатана. «Чего он хочет, этот гайджи Кормак, вы знаете? Это ведь дурдом. Два крушения подряд. Пускай второе и не по нашей вине, но...» «Он сказал мне, что будет, если вы не захотите по-хорошему?» «И что же?» «Изначально он хотел взорвать вашу штаб-квартиру, но потом решил, что пресс-конференции и судебного процесса будет достаточно. Я его убедил». «А по-хорошему? Что значит в его понимании «по-хорошему»?» «Э, а зачем? Там ведь нет населения». Стэнли продолжал размешивать ложечкой кофе, хотя тот давно остыл, да и сахара там отродясь не было. Посвежевший гай Кормак, владелец и монарх системы Яра в новых штанах карго и рубашке и старых пустотных ботинках, сидел напротив и с довольным видом пожирал канапе. И дополнительные чартерные рейсы по себестоимости. Но это не сразу, это примерно через год, а пока хватит и регулярных, раз в месяц, например. Челноки организуем, в принципе, хотя если пришлете свои, я тоже не обижусь. «А, еще, я тут у вас открою консульство. Пока автоматическое. Выдача гражданства, то, все. И вот если хоть один крючкотвор попробует не продать билет через Банк Конфедерации гражданину Яра, аргументируя это отсутствием чипа, я просто объявлю войну вашей планете». «Э, у вас же нет вооруженных сил». Уильям Стэнли, наконец, залпом выпил кофе. Вместе с Гущей искривился от неожиданности. А кто по вашему уконтропешил того меха? Может ангелы небесные? Ваша национальная гвардия огребла по полной, признайте это. А вооруженные силы Яра, которые пришли к вам на помощь, добровольно и исключительно из чувства международной солидарности. Э, погодите, погодите, у вас ведь нет населения. Какие вооруженные силы? Государство это я. Скромно улыбнулся Гай. Соответственно, великая и непобедимая армия монархии Яр – это тоже я. Уильям Стэнли схватился за голову. Перед ним точно был псих. Но этот псих держал в кармане целую планету земного типа, пригодную для жизни, пускай и с оговорками. Регулярные рейсы к Яру? А почему, собственно, и нет? Секунда-другая мистер Стэнли оживал на глазах. Он еще сможет подать этот контракт как свою личную победу. Это ведь работа на перспективу. Рынки в целом стремительно мельчают и ужимаются, а тут новое направление. И это его, Уильяма Стэнли, заслуга. Ну и терминал пассажирский построите, конечно. Откуда я там вам терминал возьму? У меня только орбитальная оборона. Как бы между делом сказал Гай Кормак, и Стэнли снова схватился за голову. Гаю казалось, что где-то его все-таки надурили. Да и Айб Джонатан выглядел несколько обескураженно. «Мы могли бы вытянуть из Центавра миллионов пятьсот при удачном стечении обстоятельств», грустно сказал чернокожий юрист. «Ваш аванс — это прекрасно, но я рассчитывал на процент от компенсации». Парень присвистнул. «Пятьсот миллионов». «С другой стороны, ну а вот эти вот пассажирские рейсы, где бы я их взял? Мне еще планету заселять». Кстати, на Яре до сих пор нет кандидатур на пост министра юстиции, а, мистер Джонатан? Размышлял вслух Гай. Эйп весь подобрался. Министр юстиции целой планеты? Для него, пусть и широко известного в узких кругах, но все-таки одного из многих, незаселенная девственная планета с полными сокровищ-недрами и плодородными землями. Это, это... И считайте, что у вас есть кандидат? Облизнув губы, сказал адвокат. «Какие будут критерии отбора? Профессионализм, адекватность, наличие чувства юмора и отсутствие кибернетических железяк в голове». Эйп нахмурился, и Гай договорил. «Ну, это примерно через полгода, год. Подумайте, осмотритесь. Тут на Red Sox полно желающих переселиться на Яр. Вот что я вам скажу. Мне нужно время, чтобы как-то решить вопрос с двойной гравитацией, и сразу программа переселения заработает, а ее нужно будет координировать». Работа будет полно. И кто, позвольте спросить, эти ваши желающие, посмотрите, всем насрать, даже на огромных боевых человекоподобных роботов, которые стирают в пыль их города. С чего бы людям переселяться отсюда? Red Sox мечта в чистом виде. Все едут к нам, а не от нас. Ну да, ну да. Переселяться будут намады, сказал Гай Кормак. Фак, сказал Эйп Джонатан. Эти могут Пирикнул на стены терминал, и Гай мигом вскочил с места и пару раз нажал на сенсорный экран. Ну, наконец-то! За мной прилетели. Так что, мистер Джонатан, подумайте насчет моего предложения. А когда я закончу с делами, то обязательно свяжусь с вами. На секунду кормах замялся. Окажите услугу, вызовите мне такси до космопорта, пожалуйста. Эйп понимающе кивнул, без щипа, на Red Сокс, нынче как без рук, и потрогал свой череп. Если он согласится на пост министра, придется как-то избавляться от этой штуковины. Гай вышел из глайдера такси у границы космопорта, когда уже смеркалось. Пока молчаливый водитель вез его, парень рассматривал дымы на горизонте и прислушивался к грохоту разрывов. Более странной войны он и представить себе не мог. На одной планете существовало как будто две реальности, которые пересекались только в момент непосредственного боевого контакта. Местные начинали верить в войну в момент, когда небо рушилось им на головы. Но эта вера тут же превращалась в «да, ну и что?», как только чипы брали нервную и эндокринную систему носителя под контроль. В то самое время, когда он валялся в медкапсуле в золотом офисе Центавра и пил кофе с холеным менеджером, ребята сержанта Эрми и другие кабаны проливали кровь и пот, сражаясь смехами. Дичь какая! Сэр, вход в здание космопорта с оружием запрещен. Особенно с тяжелым оружием, сэр. Полицейские были максимально корректны. Их темно-синяя форма и шестиугольные фуражки были в идеальном состоянии. Кокарды сверкали, а ладони лежали на табельных станнерах. «Видите ли, я судовладелец, не имея надобности появляться в здании космопорта. Мой корабль сейчас совершает посадку. Тогда вам нужно заказать спецтранспорт, сэр». «Окажите любезность, закажите от моего имени. Я немножко инопланетянин, и чипа у меня нет. Такое дело». Полицейские переглянулись. «Дикарь, что с него взять?» Гай не обращал на их взгляды никакого внимания. Он смотрел, как заходит на глиссаду Одиссей, вспыхивают маневровые двигатели и поблескивают габаритные огни, обозначая хищный силуэт космического корабля. «Ваш транспорт, сэр, не покидайте кар до самого трапа, иначе охрана космопорта вынуждена будет применить к вам методы силового воздействия». Гай шагнул на платформу электрокара, взялся за поручень и помахал полицейским рукой, а когда они отвернулись, не выдержал и показал их спинам средний палец. «К мехам примените ваши методы, придурки!» «Сэр, вы что-то сказали?» — обернулся один из них. «Нет, нет! Счастливо оставаться!» — широко улыбнулся Гай, чтобы получить в ответ дежурную резиновую улыбку от полицейского с идеальным загаром. Черная надпись на серой обшивке корабля гласила «Космический борт-1. Монархия Яр». Гайджи Джи Кормак чуть не прослезился от умиления «Борт номер один». С шипением опустилась вниз дверь шлюза, и, стоя в свете аварийных огней и неоновых ламп, Эбигайль помахала ему. «Капитан, добро пожаловать на борт!» Он постоял немного, фиксируя эту картину в памяти. Девичья фигура, светящиеся арки шлюза, аварийные огни, матовый корпус корабля, еле видные дымы, разгорающегося где-то на горизонте сражения. «Привет, Эби. Он легко вбежал по лестнице. Под возмущенное вяканье Митча отбросил рюкзак и крепко обнял девушку. «Давай уже свалим из этого психдома, а?» «С удовольствием, Кэп!» Она вывернулась из объятий и отсультывала двумя пальцами от виска. Гай старался не смотреть по сторонам, чтобы не портить впечатление от будущей экскурсии. Но даже сейчас, коротко пробежавшись по коридорам крупки, он осознал, что этот обновленный одиссей ему чертовски нравится. «Капитан на мостике!» — шутливо выдала Эбби. Рубка была пустой, и Гай с удовольствием осмотрел мягкое и удобное капитанское кресло, на возвышении с которого были видны все приборные панели и экраны, и два пилотских места впереди. Увидев, что девушка занимает одно из них, он устроился в соседнем, и искоса глянул, как руки бегают, бегают по клавишам, щелкают рычажками и передвигают тумблеры. «Диспетчер, ответьте Одиссею, разрешите взлет?» «Взлет разрешаю». Корабль слегка вздрогнул. Гай всем телом почувствовал работу маневровых и увеличение тяги. Эбби взялась за штурвал и двумя аккуратными движениями выровняла корпус. Щелкнул переключатель форсажа, и «Одиссей» по крутой гиперболе рванул вверх. Еху! не выдержал парень, чувствуя, как его вдавливает в кресло. «Одиссей, у вас по курсу неопознанные летающие объекты. Движутся к поверхности планеты со скоростью 875 метров в секунду». «Второй пилот! Управление капитану!» Тут же посерьезнил Гай. Эбби выразительно глянул на него из-под челки, но сказала только «Передаю управление!» Гай взялся за штурвал и, ощущая кипучую энергию корабля, пробежался глазами по экрану вооружения. «Это будет финальный аккорд!» Мехи уже вошли в атмосферу и тремя метеорами мчали к месту боя. Там сражались конфедераты, и земля горела под ногами ОБЧРов. Три гиганта, падающих с неба, могли склонить чашу весов в пользу железяк, и Гай не собирался этого допускать. Раздвинулись лонжероны на днище Одиссея, обнажая направляющие с противокорабельными ракетами. «Захват!» — озвучила Эбби, и парень удавил кнопку, отправляя двух реактивных вестников смерти навстречу мехам. Небеса Редсокс впухли огненным облаком, и обломки первого робота с железным дождем осыпались на поверхность. Не снижая скорости, Одиссей ушел на вираж и, совершив боевой разворот, настиг следующего огнем из курсовых турболазеров. Красные лучи распилили об АЧР пополам, игнорируя силовой щит и попытки маневрировать. Гай подкорректировал курс, а потом резко потянул штурвал на себя, задирая нос корабля в кобре. «Форсаж!» Он ударил по переключателю, и поток пламени из основных двигателей опалил голову и верхнюю часть последнего оставшегося меха, заставляя металл плавиться и стекать крупными каплями. Робот падал на планету бессмысленной грудой, а Одиссей рванул впрочь, в темную глубину космоса. «У меня есть только один вопрос, Кэп!» — Эбби сдула прядку волос солба. «Где их чертовы истребители?» — Гай почесал затылок и развел руками. «Ну а что тут можно было сказать? Разве что...» «Курс на яр, второй пилот. Летим домой!»